Глава 20 О званых ужинах и вещих снах. Перед закрытыми двустворчатыми дверьми в бальный зал, переоборудованный сейчас для проведения торжественного ужина, стояли на вытяжку двое гвардейцев. Двери были красивые украшенные витражными вставками из разноцветного и прозрачного стекла. Там были диковинные животные и райские птицы, и буйство красок, и замысловатый орнамент, напоминающий виноградную лозу, с тяжёлыми налитыми гроздями. Юна невольно поразилась богатой фантазией того, кто когда-то работал над узором. Она бы лучше осталась здесь и разглядела всё как следует, внутрь совсем не хотелось. «Не пойду туда!» — пробормотала Юна, опустив голову. «Там все будут на меня пялиться!» Госпожа Бриония поджала губы и строго посмотрела на Юну. «Ну вот что!» — заявила она. «Подойдём-ка поближе!» Неугомонная дама схватила Юну за руку и потащила ко входу. Гвардейцы погасились на обеих, но ничего не сказали и снова уставились прямо перед собой, словно кроме них тут никого и не было. Найдите такой же и смотрите, сказала госпожа Бриони, прильнув к прозрачному кусочку витражного узора. Юна пожала плечами, но любопытство пересилило. Сквозь стекло, видно, было неожиданно неплохо, так что Юна принялась с интересом разглядывать огромный зал с колоннами по бокам и высокими полукруглыми окнами, тоже украшенными витражами. А ещё люстры с тысячами свечей, расписные потолки и почти бесконечный стол, на котором были расставлены тарелки, столовые приборы, цветы и вазы. Ужин ещё не начался, однако людей в зале было много, очень много. Дамы в роскошных платьях, кавалеры в расшитых камзолах, лакеи в парадных ливреях, бегающие от одного гостя к другому, чтобы предложить бокал вина перед ужином, вертинские послы в диковинной одежде, а посреди всего этого великолепия — король. Самый высокий, самый красивый, самый мужественный. Кейден притягивал к себе многочисленные взгляды и многочисленных красавиц. Он стоял в стороне у окна и беседовал с одним из послов, однако все эти нарядные бабочки, порхающие по залу, то и дело подлетали к нему и приседали в изящном реверансе, ловя его ответную вежливую улыбку или лёгкий кивок головы. «Да чего хорош!» — сказала госпожа Бриония. Юна покраснела, но решила промолчать. Её внимание привлекло совершенно возмутительное зрелище. Кейдену подскочила Леонора. Сотворила глубокий реверанс, дождалась едва заметного кивка головы, а потом почему-то осталась рядом, будто король предложил составить ему компанию. А может, он и правда предложил? Юна сама не заметила, как вцепилась в рукав в платье своей спутницы. Ну-ну, пробормотала та, развернувшись полоборота и похлопав юну по руке. Этой курице ничего не светит, не бойтесь, милая, но расслабляться нельзя. Вступайте скорее туда. Каждая из пустоголовых дамочек должна своими глазами увидеть, кому на самом деле принадлежит его сердце. Юна стиснула зубы и отвернулась, не желая больше смотреть на Кейдена рядом с какими бы то ни было дамочками. Она сама не понимала, почему так реагирует. Ей должно быть всё равно. «Мне всё равно», — тихо сказала она, опустив голову. «Я пленница. Если он сойдётся с другой, ну и замечательно. Он потеряет ко мне интерес и отпустит». «Но вы же не хотите, чтобы он вас отпускал», — покачала головой портниха. «Как же не хочу!» — возмутилась Юна. «Я всё вижу по вашим прекрасным глазам», — госпожа Бриония прищурилась. «Вы не хотите никуда уходить, но прямо сказать ему об этом не можете, уж не знаю почему. И только рады переложить на него ответственность, и если бы он вас отпустил». Вы бы не знали, как быть дальше. Король, конечно, неправ дер... король конечно, не прав, держит в заперти, но ведь тем самым он избавляет вас от необходимости делать мучительный выбор. Не так ли, милая? «Это неправда», — обиделась Юна. «Идите к нему», — ответила госпожа Бриония и резко толкнула обе створки. Двери распахнулись. «Куда?» Тут же рыкнул один из гвардейцев, преграждая путь. «Вас приглашали, дамы?» — любезно спросил второй. «С дороги, олухи!» — повысила голос госпожа Бриония. «Вы задерживаете возлюбленную его величество!» Юна мечтала провалиться сквозь пол на первый этаж, а ещё лучше в подвал, а потом дальше сквозь землю. Громкие голоса и возня у двери, конечно, привлекли внимание здешней публики. Десятки голов, украшенных идеальными прическами, повернулись друг за другом, и любопытные глаза уставились на нарушителей порядка. Морщились чьи-то носы, кривились губы, слышались неодобрительные шепотки — Оркестр, игравший тихую мелодию, внезапно умолк, и только одна одинокая скрипка громко пиликнула напоследок. Все смотрели на неё. И Кейден смотрел. А потом он что-то тихо сказал своему собеседнику и, не обращая больше ни на кого внимания, направился к Юне. Гвардейцы немедленно расступились при его приближении. Госпожа Бриония изобразила почтительный реверанс, и только Юна стояла, как истукан, и ждала, когда он подойдёт, хотя очень хотелось повернуться и убежать, или, ах да, провалиться сквозь землю. Кейден приблизился к ней и протянул ей руку. «Ты долго?» — сказал он. «Но я приказал не начинать без тебя». Юна никак не могла понять по выражению его лица, о чём он думает. Может, злиться на неё? А может, рад видеть? Она вздохнула и вложила свою ладонь в его, и он сразу притянул её ближе. Юна покраснела, но король, как ни в чём не бывало, прошептал на ухо «Тебе идёт это платье!» и потащил за собой. Оркестр снова заиграл тихую мелодию. Кейден подвёл юну к местам во главе стола. Два красивых стула с высокими спинками стояли бок о бок. Отодвинул её стул, помогая усесса, после чего и сам сел рядом. «Дамы и господа, прошу!» — негромко сказал он. Судя по тому, как гости, шурша платьями и расшитыми камзолами, бросились занимать свои места, услышали его все. Лакеи забегали, чтобы разлить вино по сверкающим бокалам. Юна сидела неподвижно, не поднимая головы, стараясь ни на кого не смотреть. Кейден взял свой бокал в руки, и сразу стало тихо. «Мирный договор с Вертоном, который нашим государствам не удавалось заключить на протяжении нескольких десятилетий, наконец подписан», — сказал он. «Мы хорошо поработали, господа, а сейчас...» Пришло время праздновать. Десятки рук с зажатыми в них бокалами потянулись вверх. Раздался мелодичный перезвон. Гости чокались друг с другом. «За здоровье его величества!» — послышалось со всех сторон. «Возьми бокал», — попросил Кейден, повернувшись к Юне. Она не стала спорить. Не хотелось привлекать к себе ещё больше внимания, с неё и так не спускали глаз, а чёртова Леонора с подружкой таращились настолько откровенно, что почти просверлили дырку у неё во лбу. Кейден протянул руку, стекло звякнуло о стекло. «За нас», — сказал он, — «выпей, только немного, а то опьянеешь». Пить не хотелось вообще, — Ведь Юна ещё помнила, как кружилась комната, и путались мысли, когда она попробовала вино в первый и единственный в своей жизни раз. Однако она решила не спорить с королём на глазах у всех, поэтому молча отпила глоток из своего бокала. Ну и гадость. Потом поставила его на стол и с вызовом посмотрела на Кейдена. «Дальше что?» «Спасибо», — очень серьёзно проговорил он. «За то, что прислушиваешься к моим просьбам хотя бы перед подданными». «А если бы не прислушалась, ты бы меня в угол поставил?» Сердито спросила Юна. «Может, и стоило бы», — фыркнул Кейден, а потом добавил со вздохом. «Любовь моя, я собираюсь сделать объявление и надеюсь, что ты воспримешь мои слова благоразумно. Очень прошу тебя не устраивать протестов перед всем двором». «На всякий случай». «Что?» Она до боли стиснула ладонью длинную ножку бокала. «На всякий случай, помни, приказа по поводу Олиса я не отменял. Его жизнь по-прежнему зависит от твоего поведения». «Кейден», — испугалась Юна, — «что ты задумал?» «Тише», — он прижал палец к губам, — «Сейчас всё узнаешь». Король приподнял руку, и сидящие за столом моментально притихли. «Господа, я хочу познакомить вас». Начал он, и придворные подались чуть вперёд, всем своим видом выражая готовность внимать каждому слову монарха. «Хочу познакомить вас с леди Юной». «Возможно, кто-то ещё не в курсе. С недавних пор дорогая Юна занимает особое положение при дворе, а также в моём сердце». Кейден замолчал, обведя комнату напряжённым взглядом. Все присутствующие тоже молчали. Юна почти перестала дышать. Что он задумал? «Настало время сделать официальное заявление», — снова заговорил король — Он повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. «Леди Юна — моя невеста». Приветственные возгласы и пожелания счастья грянули со всех сторон. Юна тихонько пискнула и приблизила бокал к губам, не особенно понимая, что делает, и даже успела, давясь, выпить половину, когда Кейден накрыл её руку своей и заставил поставить вино обратно на стол — «Как мы уже выяснили, тебе не стоит много пить», — тихо сказал он. А потом наклонил голову и на глазах у всех поцеловал её в губы. Негромкая музыка, вкусные запахи, яркий свет, звяканье столовых приборов о тарелке, треск свечей, шумные разговоры, едва слышные перешёптывания, смех — Многозначительные взгляды... Всего этого было много, слишком много, даже невыносимо. «Я хочу уйти», — пробормотала Юна через полчаса пытки. От выпитого неприятно кружилась голова, и не было больше сил игнорировать бесконечные переглядывания и шепотки людей, не сводивших с неё глаз. «Пожалуйста, Кейден, мне надо уйти, я не могу здесь», Он взял её руку в свою и слегка сжал. «Устала?» — проговорил он. «Публичность, конечно, утомляет, ты ещё не привыкла», — Кейден задумался на мгновение. «Ну хорошо, пойдём». Он встал и подал ей руку. В зале сразу наступила тишина. «Продолжайте без нас», — заявил он и тут же потянул Юну за собой в сторону выхода. Они прошли мимо стоящих на вытяжку гвардейцев, потом направились по длинной галерее в сторону главной лестницы. Юна молчала. Голова всё ещё кружилась, а мысли путались, хоть и касались исключительно одной единственной темы. Король при всех назвал её невестой. Это было так нелепо и странно. Она, конечно, не собиралась за него замуж, и всё же интересно. Если бы она согласилась, то стала бы кем? Королевой? Господи, что за чепуха? Нет, не выйдет она за убийцу и чудовище, не выйдет ни за что. Юна приказывала себе забыть любые глупости, стискивала зубы, сжимала ладонь в кулак, и только кто-то противный и вредный у неё в голове. Кто-то, на кого она безуспешно пыталась не обращать внимания, раз за разом рисовал картинку, напоминая, как побледнела и скисла от слов короля Леонора. «О чём ты думаешь?» — спросил Кейден, когда они спускались по лестнице. «Странно, что ты спрашиваешь», — Юна пожала плечами. «Ведь можно просто залезть ко мне в голову и проверить самому. Правда?» «Неправда!» — рявкнул Кейден. Помолчал, а потом добавил тише. «Ты не пускаешь меня в свою голову. и Я понимаю, почему. Тебя есть что скрывать». «Может, ты есть!» — крикнула Юна в ответ, разозлившись на этого дурака. В ту же секунду он налетел на неё, прижал к широким перилам, придавил так, что не вырваться. «Я не отдам тебя ему». «Я не отдам тебя никому другому», — злобно прошипел он ей на ухо. «И советую побыстрее распрощаться с глупыми мечтами. Как бы ты ни была влюблена в Редрика, жить, дорогая, ты будешь со мной и замуж выйдешь за меня. Я не собираюсь за тебя замуж», — прорычала Юна, игнорируя глупости про Редрика. «Придется. Я умею быть убедительным». Он отпустил ее. Отступил на шаг и второй раз за сегодня протянул ей руку. «Пойдём, тебе надо развеяться. Съездим на прогулку. Покажу тебе главный собор, в котором меня короновали. В нём будет проходить и наше венчание». Юна бросила на него сердитый взгляд. На этот раз принимать его руку она не собиралась, поэтому просто прошла мимо и устремилась вниз по лестнице, толком не зная, куда идёт. Кейден сразу догнал её и пошёл рядом. «Доверяю тебе выбрать дату свадьбы», — заявил он. Юна фыркнула, не считая нужным отвечать. «Жду ответа до завтра. Не выберешь — назначу день сам». Они спустились по лестнице, и Юна со всех ног бросилась через холл к выходу, мечтая убежать от Кейдена как можно дальше. Он немного отстал — Она толкнула тяжёлые двери и выскочила наружу, и сразу сощурилась от холодного осеннего солнца, поёжилась. Под вечер было свежо. «Юна!» — вдруг позвал её шёпотом знакомый голос. «Тимми!» — радостно взвизгнула она, бросаясь другу на шею. Вместе с ещё одним гвардейцем Тим стоял на карауле у парадного входа. «Что здесь происходит?» — послышался голос Кейдена у неё за спиной. Тим тут же отскочил назад, как ошпаренный. Юна тяжело вздохнула. «Это Тимми! Ты ведь его помнишь?» — спросила она, оборачиваясь. Кейден стоял, скрестив руки на груди и хмуро глядел на обоих. «Как же! Помню!» — буркнул он. «Ваше Величество!» Пробормотал Тим бледнее. «Простите, виноват!» «Мы спешим», — заявил король, игнорируя эти невнятные оправдания. Он взял Юну под локоть и потащил за собой. «В другой раз пообщаешься со своим другом!» Юна растерянно пошла за ним, однако, сделав несколько шагов, опомнилась. «Подожди! Я же хотела поговорить с Тимми! Это важно!» Она вырвала руку и попятилась, а потом обернулась, и Кейден обернулся вслед за ней. Юна вдруг застыла в ужасе, не веря своим глазам. Время как будто замедлилось, пространство заволокло вязким сиропом, Тим с пустым взглядом и диким лицом медленно извлёк из ножен саблю, медленно замахнулся и медленно, словно с трудом переступая, бросился вперёд. Он бежал, плыл по воздуху, продираясь сквозь сироп, высоко подняв над головой саблю и, кажется, не замечал ничего, кроме своей цели. Кейден был его целью. Юна смотрела на обезумевшего друга и видела перед собой картинку из проклятого сна. Всё-таки сбылся. Она знала, что Остриё сейчас вонзится королю прямо в грудь. Хлынет кровь, и он упадёт, и его глаза закроются. и Юна будет страшно кричать, но никак, никак не сможет остановить руку убийцы. Она вдруг поняла, что действительно кричит, надеясь образумить Тима, задержать его, желая броситься на перерез, сделать хоть что-то, только ноги не слушались. Юна замахала руками, как будто это могло помочь. И тут же Почти повторяя её жест, Кейден выставил перед собой раскрытую ладонь. Тим рухнул на землю, как подкошенный, сбитый с ног внезапным порывом ветра. Юна судорожно всхлипнула. «Кейден жив!» Она зря так напугалась. «Он жив!» Второй гвардеец, опомнившись, подскочил, отобрал у мятежника саблю и заломил ему руки за спину. Откуда-то прибежали ещё несколько гвардейцев. «Увести!» — приказал король. «Ваше величество!» — захрипел Тим, который снова стал похож на самого себя и сейчас растерянно и испуганно смотрел на Кейдена, как будто не вполне понимал, что происходит. «Ваше величество! Я не хотел!» Король кивнул, подавая знак, и тут же крепкие ребята-гвардейцы вздёрнули Тима на ноги, скрутили и куда-то поволокли. Юна поняла, что силы вот-вот покинут её. Кейден шагнул ближе. Она увидела его взволнованное лицо, словно в тумане. А потом вдруг задрожали колени, навалились темнота и тишина, и последнее, что она успела почувствовать — мужские руки. Такие любимые, которые подхватили её, не давая упасть.